Глава 3. Проснулся казак от яркого света свечей. За столом под образами сидел голый до пояса юродивый. "Женщина исчезла", казак сказал юродивому. "Ты чего в красный угол сел?" Наливая водки в большой медный кубок, юродивый ответил: "Сижу на месте. В большой угол сажают попов да дураков". А меня Сызмыло таковым именем кличут. Но и сиди, и я встаю. А Геириница, жонка в баню пошла, да вот никак лезет. Женщина вернулась румяная, пышная и потная. На ней был надет отороченный лисьим мехом шёлковый зелёный картель-распошница, под картелем голубой сарафан, рубаха шёлковая розовая, рукава с накопками, вышивкой из жемчуга. Проспался, голубь голубой. Мой ты голубь. Улечу скоро. Гость, встал под грузным телом затрещала дубовая кровать. Матёрой, молодой, а видишь, как грузишь. Не уродили меня веком таким грузным, проворчал старик. Я вот вина понесла, да мёда вишнёвого. А улетишь, голубь голубой. Имячко скажи, за кого буду кресты класть, кого во сне звать? Зовут-таки меня Степаном, роду я издалечье. Оденься, Костянушка, чай ты кровь на тебе. Смой её срученник, да кропи, голубь, личика водой студёной. А я на торгу была, всё проведала, как наших стельцов что у моей ямы стояли исцы ищут всю-то Москву перерыли да не дознались жонсты лецких да детей на спрос в земский приказ поволокли бойся жонка тебя признают худо будет ой ты голубь жонку на Москве признать труд большой да румянилась я разоделась купчихой брови подвела нищие мне поклоны гнут Жонку искать не станут, будто те собаки в яме съели и меня бы загрызли, да стильцы, спасибо, угоняли псов. Пущай, говорили, помучиться. Худовищ, на добро навело, проворчал уродливый. И слух глупый такой идёт: жонку собаки растащили, а начальник стилецкий вор ушёл сам достильцов да увёл. По начальнику родненьки весь сыск идёт. Женщина говорила на распев: В долгом ли обмане будут? В долгом ладно, в коротком тогда пасись. Ну да сабле точенеельмань у ней по руке. Кто нос сунет, будет знать стеньку. Ой, да что это я-то, воды забыла. Женщина ушла, вернулась, шумя медным тазом. В правой руке у ней был кувшин серебряный, плескалась вода. Умойся, голубь голубой. Эх, будем гулять, плясать да песни играть. Ладно ли, Ириница? Ладно, мой голубь, ладно. Вот и кровь умыл. Пропадай ты, Москва боярская. Ущистенно пропадай. Народ от голубей злобится на родовитых, кое ближний царю. На Бориса Иванча, да на думного дьяка Чистова, на Прещеева, судью Корысного. Много народу за дерма в тюрьме помарил. Борис Иванч Морозов, 1590-1661 годы. Боярин Шурин царя Алексея Михайловича, его воспитатель и влиятельный советчик. Дьяк Чистов, чистый Назарий, думный дьяк. возглавлял посольский приказ, убит 2 июня 1648 года. Прищеев Леонтий Степанович, судья земского приказа, убит во время восстания в 1648 году. Прищеев-то царю с родни, а соль всю нынче загрёб под себя. Цену набил такую, что простому люду хожь без соли живи. Слыхал я это: у тебя ириница нет ли ненароком татарской одежды? Есть, голубь голубой, с мужем ты моим не ладом его поминуть, одёженной разные в рядах торговали. Уже я поищу в сундуках. Да помню, голубь, что есть она, поганая одёжина и шапка, и чедыги мягкие с узором. Ты жонка толковая, Народ-то давно бы навалился на своих супротивников, только немчин испугается. Немчин на зелье пушки востёр, а уж, конечно, немчин не за народ. Ни что и немчин. Наливай-ка, жонка. Русь надо колыхнуть, вот тогда и немчин в щель залезет. Пили, целовались, снова пили. Гость поднял высоко голову курчавую, глаза его стали глубокими и по особому зоркими. А ежели меня полочи, и сцы да псы разные боярские искать начнут, тогда ириница, не побоишься дать мне сугреву у себя. Молчи, голубь голубой, укрою, осыщут и на дыбу за тебя пойду. Пьём молчим, жонка. Сторговались, в сани уклались, сказал Юродивый. Хмельным старика забыли тешить. Помним, деды, помним. В большой медный кубок Юродивого казак налил мёду. Вот оно то, что надоть, и сладко и сно квалит. Ты бы, дед, корубаху накинул. Эх, Риха, под рубахами моей святости не видно, я ещё плясать пойду. Ты поренёк, когда жонку намазолишь губы, а шея заболет от женских рук. Поговори со мной. Ладно. Гость придвинулся к юродивому. Дальный ли будешь с Дона? У нас хлеба не пашут, рыбу ловят, звери бьют, и ясырь берут, торгуют людьми. Да на Волгу из Паншина гулять ездит, тем живут. Есырь-плинник. Паншин городок, расположенный у впадения в Дон рек Тишины и Иловли, являлся одним из опорных пунктов Донского казачества в его походах. А ты, госпоринёк, когда в атаманах будешь? Не давай человека продавать. Пошто, детка, самого продадут? А клады искать любишь? Нашёл, вырыл, вот фиш клад. Козак похлопал женщину по широкой спине. Этот клад поёт в лад. А в лад не войдёт, мороз по коже пойдёт она у меня с норовым. Ты казну ежели золотную, жемчужную, аль бы серебряную похочешь, То скажу я тебе о травах цветных, сиречь подосильному, о клинах, черлёных и белых. Любопытствуй, деда, скажи. Так вот, чуй. Есть скокун трава, растёт на надгробных местах, ростом высока, цвет голуб, кольцами весьма для клада гожа. Завернуть сию траву в тряпицу А насама разкрутится и скочит. Овертить её надо на поле. Куда трава скочит, там огонь возгорится, тут и клад трой. Мой клад деда вон на лавке лежит. В чудиса я не верю. Сабле и добуду жемчуг, золото и жонку. Али тебе не сказывать дальше? Нет, ты говори, чую. Ну так чуй Есть в травах хмель полевой, растёт при болотах. На ей шишки жёлтые. Только цвет отличен от хмелевого, что в хмельнике. Ежели истолкёшь порошок семени тех шишек, даввинели в пиве и запьёшь, скольни пий, пьян не будешь. Упомнить деду, потребна цвет тот, люблю пить хмельное. Помни, гостюшку удалой. От многой той семени и с пятой человек в остатке бывает нех миллион. Но зело буин и смел, в огонь, в воду и на нош идёт. Упомнить надо тот цвет, растёт при болотах, на нём шишки жёлтые. Женщина, выпивая чашу мёда и опрокидывая её пустую себе на голову, сказала: Еной раз на улице или в церкви дедка такой заговорит, что страшно: того гляди, из сы привяжутся и поволокут. Меня волокли да спустяли, чт тут за скудного умом. Чу, ещё есть трава, зовомая воронец, цветёт на буграх, на брусничниках, в густых лесах, милка, зело тонка и видом чиста. лапочки на ней и иглы зелёные ствол суковатый коленцами на той и травине ягодки зелёные когда и чёрные бывают пить её отваром тому кто кровью порчен ежеу кого глисты змеи жабы ины гады всё изнутри утробы вон изгонит а может краше будет тебе от плонидах сказать Всё, что знаешь, деда, говори. Было время шестикрыльную книгу я чёл, жедовина схарии и иных мудрых речений и письмена их еретичные. Числой счислял по мурмскому счислению и по звёздам, кое описаны. Гадал, а вычитал я в тех книгах что земля наша, коя ж тут патриархи ины отцы православия, яко далонь человеков, гладкой, кругла, что небо будто бы не седми, ни шти, ни пять, и не дву три не бывает. Что небо сие едино, и земля наша кругла, а небо шар земли нашей объяло справа, слева, снизу, и верху, что якобы земля наша вертится. Жедовин Схария лицо полулегендарное. О нём сообщает религиозный писатель XVI века Игумен Иосиф Волоцкий в сказании о новоявившейся ереси. Согласно сказанию, Схария еретик, чернокнижник, астролог и звездочёт, положивший начало ереси жедовствующих. Но смотри, сие говорит только тебе, ибо ты мне как ириньце по душе пал, и ным боюсь. В срубе сожгут мое худое телесо древнее, да огню его предать не изошло тому время. Еретичный умолкни, крикнула женщина, и застучала чашей по столу и из чаши полил смёд. Буйна ты, Ириница, в хмелю зело буйна, умолкаю. А я говорю: сказывай, дед. То, что попы притят говорить, надо говорить. И может, большая правда в тех же довиных книгах есть. Знать всё хочу. Хочу все иконы чудотворные оглядеть и повернуть иной стороной. К тому я иду, и попов неправедных Как и боярь, я в злобе держу. Знать всё надо, гостюшка. Юродивый был пьян, но странно, в хмелю обострялся его мозг, и говорил он без запинки. Он стучал костлявым кулаком в горб, тряслась его жидкая седая борода, звенели в иригине тощим, короставатым тели, а на горбе прыгал железный крест. Надо знать, И вот за сие на костёр готов идти, знать всю мысль. И может, как указано в еретических письменах, земля наша станет в веках белой и хладной, яко луна, а луна тоже шар крутящийся, и шар сей ледяной. И звёзды есть гостюшка величины необозримой, и каждая звезда шар, и всё Всё оно вертится, сменяя свет тьмой и тьму светом, и ветры, и бури. Горбун, окунь столетний, он мой голубь голубой. Стёпа, ты ведь мой, твой Ириница, с тобой я твой. Снеси меня на постелю, сиди. Снеси, говорю. Или сорву с себя платье, нагая, и побегу по Москве, и буду кричать: "Я та, которую он взял от червей могильных. Я та, и он тот, кого я люблю больше света солнышка. Стёпа, снеси. Не вежи сиренница. Дед говорит: "Я хочу знать. Она помеха и буйна. Сполни, не отстанет". Казак встал, поднял женщину, разомлевшую от водки и мёда, снёс, положил на кровать. Женщина целовала его и кусалась. Ляж, побью, бей. Люблю, бей. А побьёшь, сзади побегу. Битой любимым ещё слаще любить. Усни, приду скоро. Ушёл, а женщина примолкла и, видимо, спала. И странно, когда гость прошёлся по горенке, у него стало от хмеля мут идтиться в голове. Ясные глаза налились кровью, а большая рука легла на рукоять тяжёлой сабли. Перед ним кривлялся маленький седой горбун, на нём позвякивало железо. Казак забыл, что ещё так недавно слушал горбуна, который сидел и говорил ему неслыханное. Он топнул тяжёлым сапогом и повелительно крикнул: Леши, сатана. Юродивый завертелся по горнице, горп его, подбрасывая крест, ходил ходуном, моталась седай борода, каким-то ржавым голосом старик напевал: Жили были два братана, полтора худых кафтана, голова на плахе, кровь на рубахе. Мясо с плеч стали сечь, ой, щипцы да клещи, волоса да кожа, неугоже в крови покосилась рожа. Зрико, жилы тощат, чуешь? Кости трещат. И тихо-тихо продолжал Две сулицы, три совьянных рукавицы, дяк де приказной перстень алмазной. Чёт ударов палача бьют с плеча. Сруб от вмяси человечьим, тулово сувечьим. Кости, кости, ворон летит в гости, кровью политый воз, под пятами на воз. Идут в кровь как в воду. Честь сия от бояр народу. Аминь. Явел худо пляшешь. Гость было сбросил саблю на скомью, выдернул её из ножен, и тяжёлые сапоги с подковыми лихо застучали по горнице. Он свистел, припевая: "Ей Настасья, эх, Настасья, отворяй-ка ворота, распахни со крыльца, принимай-ка молодца. У тебя ли, моя Настасья, у тебя ли пир горой? У тебя ли пир горой? Воеводы под горой". До полуночной поры, гей, точите топоры, воеводу примем в гости, в оранью оставим кости. Эх, Настасья, гей, Настасья. В торе свисту казака саблю посвистывала, описывая круги. Старик испугался блеска сабли и разбойных посвистов, залез под стол. Казак, сделав круг по горнице, приплясывая, вернулся к столу. Неожиданно тяжёлая рука с саблей опустилась на стол. Дубовый стол, разрубленный вдоль, зашатался и крякнул. Доска распалась от удара. Сабля глубоко врубилась в прочный дубовый столешник. От треска, стука и звона посуды, брызнувшей искрами со стола, Проснулась пьяная женщина, приподнялась на постели и спросила: "Детка, где звонят?" Испуганный юродивый, привыкший к шуткам, не мог не пошутить, ответил: "У Спаса, Ириница". По полу валялись огарки сальных свечей и демили. Колеблесь светили только лампадки у образов. Притопнув ногой, казак с размаху воткнул саблю в стену. Сабли сверкая закачалась. Сам он сел на скамью, тёр лоб и ерошил кудри. Старик выполз из-под стола, собирал огарки свечей, битую посуду, яндовы и чаши. Сдвинув разрубленную доску, расставил посуду, заглянув в кувшин с мёдом, устоявший и целый. А ну ещё есть, чем кружить голову и сердце бисить. И робко сказал гостю: "Я, гостюшка, такие песни немочен играть". Гость сидел, свисяв в голову, рвал с себя одежду, бросал на пол. Старик осторожно, как хищному зверю подполз, стащил с гостя тяжёлые сапоги, приговаривая: "Вот кивишь, на радости глупая жонка добыла да зельем табачным. Бьёт-то вотка в человечьей памяти". Козак встал тяжёлый, глаза потухли, а рот на молодом лице кривился и зубы скрепели. Старик быстрый сейчас с дороги. Козак прошёл и рухнул на кровать. Еродий выприслушался. Козак, приказывая кому-то во сне, громко засвистал. Пала молния, гром прогрянул. Старик нашарил двери с горницы, но скоро вернулся, И его валенные тупоносы и уледи прошамкали в прежний угол, он сел допивать уцелевший мёд. Уледи полуваленки с разрезом спереди и со шнурками. Эх, молодец молодой, грозен. Да не тот жив, кто по железу ходит, а тот, вишь ты, жив, кто железо носит из веков так.